Комфорт По случаю торжеств кучка рафрайдеров сделала визит Нью-Йорку. Эти лояльные отставные вояки чрезвычайно украсили своим присутствием торжества. Газетные репортеры выкопали из своих чемоданов старые широкополые шляпы и кожаные пояса и смешались с толпой визитеров. Бравые сыны Запада без особого восторга приняли к сведению небоскребы не выше третьего этажа, позевали на Бродвее, повалялись, свернувшись в широких креслах в холлах гостиниц и, в общем, являли вид скучные и унылой, напоминая почтенного полковника, отлучённого на время маневров от услуг своего камердинера От этой делегации ротозеев Отвалился как-то один из членов ее, некто репейник Най, из пайн Пайнфеттера, Аризона. Ежедневный циклон, проносящийся по шестой авеню, оторвал его от общества его верных сотоварищей. Пыль, поднятая тысячей шуршащих юбок, ослепила его. Мощный грохот вагонов надземной железной дороги оглушил его. Ослепительный блеск двадцати тысяч сияющих глаз — Смутил его воображение. Шторм поднялся так внезапно и был так страшен, что первым импульсом репейника было броситься на землю и хватиться за какой-нибудь корень. Но вскоре он сообразил, что это была не стихийная, а человеческая буря, и он спасся от нее в подъезд какого-то дома. Репортеры писали, что ничто, кроме широкополых шляп, не изобличало западного происхождения этих северных гаучу. Да усовершенствуют небо репортерские глаза. Костюм из черного диагонали, измятый в невероятных местах, ярко-голубой самовяз, завязанный на фабрике, низкий отложной воротничок времен Цеймора и Блера, лоснящийся, как белые малевые буквы на окнах день и ночь, кроме воскресных дней открытых ресторанов, согнутый от вечного сидения в седле коленей, своеобразный изгиб большого и других пальцев правой руки от привычного крепкого сжимания лассо, глубоко всосавшийся загар, какого ни в состоянии вызвать самое горячее солнце вне запада, редко мигающие голубые глаза, автоматически разбивающие движущуюся толпу на четверке, как будто это табун, выпускаемый из загона, Выражение изолированности и величие достойной императоры или человека, чей кругозор не распространяется дальше, чем на однодневный переезд, все эти отпечатки запада лежали на репейнике Наи. О да Он носил широкополую шляпу, благосклонный читатель, совершенно такую же, как надевают кондуктора из почтовых конторы на Мэдисон-сквере, когда они отправляются в Бронкс по воскресеньям после обеда. Вдруг репейник Най бросился в самую середину потока, ухватил какого-то человека, вытащил его из главного фарватера, по которому текло столичное стадо, и дал ему такого тумака по затылку, что тот отшатнулся к стене. Жертва подняла свою упавшую с головы шляпу с сердитым выражением лица нью-йоркца, потерпевшего оскорбление и намеревающегося написать по этому поводу письмо в редакцию. Но, взглянув на обидчика, человек убедился, что тумак был только выражением любви и дружеского расположения, сообразно манере Запада, который приветствует друга оскорблениями, гвалтом и кулаками, а врага встречает церемонно и выдержанно, как того требует правильный прицел. — Святая яичница! — воскликнул репейник, крепко ухватив плененную им скотину за переднюю ногу. «Неужто это длиннорогий Мерит?» Другой был. «Вы ежедневно можете встретить на Бродвее этот образчик. Деловой человек, шляпа, последнее слово моды, хороший парикмахер, дела, пищеварения и портной». «Репейник Най!» — воскликнул он, ухватив покаравшую его руку. — Сердечный друг! Как я рад видеть тебя! Какими чудесами! Ах, да, конечно, торжества! Помню, ты записался в Рафрайдеры чудесно! Идем позавтракаем вместе. Никаких, без отказа! Репейник с грустью, но решительно прижал его к стене, рукой размера очертаний цвета хорошего седла. — Длиннорогий! — Длиннорогий! Меланхорически сказал он голосом, расстроившим моментально уличное движение. «Что они сделали с тобою? Ты ведешь себя совершенно как горожанин. Они превратили тебя в строку из всего Нью-Йорка. Идем позавтракаем вместе. В наши дни ты не позволил бы себе говорить о жратве в таких оскорбительных выражениях». «Я уже семь лет живу в Нью-Йорке», — сказал Меритт. Прошло восемь лет с тех пор, как мы с тобой клеймили коров у старичины Гарсия. Зайдем, во всяком случае, в кафе. Приятно все-таки опять услышать жратва». Они пробрались сквозь толпу к отелю и, как бы повинуясь какому-то естественному закону, направились прямо к стойке бара. «Говори», — пригласил репейник. «Коньяку», — сказал Мерит. «О, боги!» — воскликнул репейник. И это тот самый человек, с которым мы вместе видывали зеленого змея в кабачках на западе. Коньяку! Ах, чтоб тебе! Натурального виски ты платишь!» Мерит улыбнулся и заплатил. Они позавтракали в маленьком продолжении столовой, сообщавшемся с кафе. Мерит искусно уклонился от выбора своего друга, который уперся на яичнице с ветчиной в сторону пюре из сельдерея, котлетки из форели, пирога с куропаткой и соответствующего салата. В тот день с огорчением и громоподобным глазом заявил репейник, когда я не буду в состоянии выпить больше одной рюмки перед закуской с приятелем, которого я встретил после восьми лет разлуки, В тридцатицентовом городе за столом два на четыре фута в час дня в третий день недели пусть девять мустангов перебрыкнут меня сорок раз через шестьсот сорок квадратных акров пастбища. Зарубил себе на носу эту статистику. Правильно, старина, засмеялся Мерит. Официант, принесите мне рюмку абсента фрапе. А тебе что, репейник? Натурального. — траурным голосом ответил Най. — Их, длиннорогий! Ты пил его когда-то прямо из горлышка, прямо из бутылки, в седле на всем скаку. Да, настоящая виски, аризонская, не эту бурду. Э, да что! Это ты платишь. Мерит подсунул талон за напитки под свой бокал. — Правильно. Ты, вероятно, полагаешь, что город испортил меня. Я такой же хороший ковбой, как и ты, репейник. Но мне как-то не приходит даже и в голову вернуться к прежней жизни. В Нью-Йорке имеешь комфорт. Комфорт. Я хорошо зарабатываю и хорошо проживаю деньги. Довольно с меня мокрых одеял и гонки за скотом в снежную бурю. И с холодным кофе, и встряски раз в полгода. Я полагаю, что буду околачиваться здесь и впредь. «Махнем вечером в театр, репейник, а потом пообедаем у...» «Я скажу тебе, кто ты такой мерит», — ответил репейник, положив один локоть в его салат, а другой в его масло. «Ты сгущенная, бесплодная, безусловная, короткорукая, козаухая мисс Салиокер!» «Господь сотворил тебя...» перпендикулярным и приспособленным для езды раскорякой и для употребления крепких слов в оригинале. Ты же осквернил творение его рук, перекинув себя в Нью-Йорк, надев маленькие ботиночки, завязанные шнурками, и гримасничая. Я видел, как ты арканил и связывал быка в сорок две с половиной секунды. Если бы ты теперь увидел быка, ты побежал бы сделать заявление об этом в полицию. А эти шарлатанские напитки, которые ты прививаешь своему организму, эти настойки из бурьяна с желудями пополам с киндербальзамом, неужели они согласуются с человеческой природой? Ненавижу тебя таким. — Видишь ли, репейник, — ответил Мерит с оттенком извинения в голосе, — до некоторой степени ты прав. Подчас я и сам чувствую, точно я был вскормлен бутылкой. Но, говорю тебе, Нью-Йорк предоставляет человеку комфорт. Есть в нем что-то такое. Зрелище и толпа, и как это все меняется ежедневно, и само дыхание всего этого. Город словно забрасывает аркан длиною в милю вокруг твоей шеи и оборачивает другой конец его где-то около 34-й улицы. Я сам не знаю, что это такое. Бог знает... — печально ответил репейник. — Я тоже знаю. Восток проглотил тебя. Ты был дичью. А теперь ты телятина. Ты напоминаешь мне цветочный горшок в окне. Даже в горле у меня от тебя пересохло. — Рюмку зеленого шартреза, — приказал Мерит официанту. — Натурального виски, — вздохнул репейник. — Ты платишь, ренегат. «Виноват, но заслуживаю снисхождения», — сказал Мерит. «Ты не можешь этого понять, репейник. Здесь такой комфорт в Нью-Йорке, что...» «Одолжи мне, пожалуйста, твою нюхательную соль, ты, мисс Салли!» — воскликнул репейник. «Если б я не видел своими глазами, как ты однажды отшил трех вооруженных бахвалов из Мазацай-Сити с незаряженным револьвером в руках...» Голос репейника заглох в глубоком огорчении. «Сигар!» — сурово крикнула она официанту, чтобы скрыть свое волнение. «Пачку турецких папирос», — сказал Мерит. «Ты платишь!» — сказал репейник, с трудом скрывая свое презрение. В семь часов они пообедали в рекламирующемся в газетах ресторане. Там собралось блестящее общество, сливки. Оркестр играл увлекательно. Не успеет официант передать дирижеру денежный привет от какого-нибудь гостя, как вся капелла моментально загудит. За обедом Мерит старался уговорить приятеля. Репейник был старым его другом, и он любил его. Он уговорил его попробовать коктейль. — Так и быть, ради старой дружбы выпью стакан этого отхаркивающего, — сказал репейник. но предпочел бы натурального виски. Ты платишь. — Ладно, — ответил Мерит, — а теперь посмотри карточку кушаней. За что ты зацепишься? — Что за чертовщина? — воскликнул репейник, выпучив глаза. — Неужели в этом фургоне кухни имеются все эти харчи? — Да тут их до черта! Это что, пюре из ля-ля... «Из лягушек, что ли?» «Я пас, господи помилуй!» «Да тут хватит снеги на двадцать объездов!» валяй я посмотрю!» Блюда были заказаны, и Мерит обратился к винной карточке. «Медок здесь не дурен», — предложил он. «Ты доктор, тебе лучше знать», — заметил репейник. «А я уж лучше натурального виски. Ты платишь». Репейник осмотрелся кругом. Официант приносил блюда и убирал порожние тарелки. Он наблюдал. Он видел веселую нью-йоркскую толпу. «Как там были дела со скотом, когда ты уехал из Гилы?» — спросил Мерит. «Хороши», — ответил репедник «Видишь госпожу в красном шелку с крапинками там за столиком?» «Ничего! Я бы позволил ей разогревать свои бобы у моего походного костра». — Да, со скотом дела ничего. — Она красива, как тот белый мустанг, которого я видел однажды на черной реке. Когда подали кофе, репейник протянул одну ногу на ближайший стул. — Ты говоришь, длиннорогий город комфортабельный? — раздумчиво сказал репейник. — Да, комфортабельный город. Это не то, что в степи при северном ветре. «Как ты назвал эту механику, длиннорогий?» «Соус Кумберленд». «Чего, съедобно. И даже очень». «Этот белый мустанг удивительно поворачивает голову и встряхивает гривы. Погляди-ка. Я думаю, если бы мне удалось продать мое ранчо за приличную сумму, я бы...» «Герсунг!» Неожиданно рявкнул он так, что парализовал все ножи и вилки в ресторане. Официант подплыл к столу. — Еще два этих, как их там? — Коктейля, — приказал репейник. Мерит посмотрел на него и многозначительно улыбнулся. — Это я плачу, — сказал репейник, выпуская клуб дыма к потолку.